Глава 19 Казалось, будто их злоключением пришел конец после трагической смерти двух командующих. Несколько дней спустя Дорт оставил за собой Магеллана пролив и вышел в Тихий океан. Погода стояла благоприятная. Экипаж судна теперь был настолько велик, что работа шла весело, все воспрянули духом. Недели две спустя они плыли мимо испанских берегов, но ни с одним испанским судном до сих пор не встретились. Но Филипп знал, что первое же встречное испанское судно непременно атакует его и готовился к этому. Люди были бодры духом и, предвидя призовые деньги, сами просились на бой с испанцами. Прошло около месяца, и в близком будущем им грозила нехватка продовольствия. Филипп решил зайти на остров Святой Марии, где рассчитывал добыть провиант законным путем или силой. Дорт подошел к острову, когда уже стемнело, и поэтому лег в дрейф до утра. Кранц, находившийся на палубе, вдруг на короткое мгновение заметил огонь, который тут же исчез. Внимательно вглядевшись в это место, он ясно различил судно в двух кабельтовых от Дорта. Кранц поспешил уведомить Филиппа, и с помощью подзорных труб они убедились, что это было трехмачтовое судно, глубоко сидящее в воде. Решено было спустить шлюпки и попытаться захватить судно врасплох. Людей вооружили и спустили на шлюпках, соблюдая тишину. Шлюпки подошли к неизвестному судну совершенно беззвучно и заняли все сходни выходы раньше, чем те немногие, что находились на палубе, успели поднять тревогу. Вслед затем прибыл кран с подкреплением, и тогда все были объявлены пленниками и отправлены на дорт пленных оказалось 60 человек, и для их судна это было немало. При опросе двое из пленных, которые казались людьми привилегированного сословия, сказали, что их судно отправлялось из Сан-Марии на Лиму с грузом муки и пассажирами. Их экипаж состоял из 25 человек команды и капитана, все остальные являлись пассажирами, едущими в Лиму, как и они. В заключение они высказали уверенность, что судно и пассажиры будут немедленно отпущены с миром, так как обе нации, то есть Испания и Голландия, в настоящее время не воюют между собой. «Да, не воюют там, на родине», — согласился Филипп. «Но в этих водах постоянные нападения ваших вооруженных судов на наши торговые суда вынуждают меня отплатить тем же» а потому я смотрю на ваше судно и его груз, как на приз. Но так как у меня нет намерения убивать честных пассажиров, то я высажу всех в Сан-Марии, куда я шел. Теперь, я надеюсь, припасы будут доставлены мне в качестве выкупа, так что я буду избавлен от необходимости прибегать к вооруженной силе». Пассажиры энергично протестовали против этого решения, Но когда это ни к чему не привело, то попросили разрешение съехать на берег, чтобы привести выкуп за судно и его груз, предлагая сумму, намного превышающую стоимость и того, и другого. Но Филипп, у которого чувствовался недостаток в провианте, наотрез отказался расстаться с грузом, что, по-видимому, огорчило парламентеров. Видя, что в этом отношении Филипп остается непреклонным, они стали усиленно просить взять выкуп за судно. И на это Филипп, посоветовавшись с Кранцем, согласился. Тогда оба корабля вместе пошли к Санта-Марии. Причем быстроходность приза до того поразила Филиппа, что тот пожалел, что согласился взять за него выкуп. Около полудня Дорт встал на якорь в рейде вне пушечного выстрела от города и разрешил некоторым из пассажиров съехать на берег, чтобы привести выкуп за себя и за остальных. Призовое судно было притянуто к борту Дорта, на который теперь перегружали его груз. Под вечер целых три баркаса привезли скот, овощи, плоды и другие припасы, потребованные Филиппом, а также выкуп за судно. Когда один из баркасов был разгружен, Филипп разрешил пленным воспользоваться им, чтобы съехать на берег. Он не отпустил только лоцмана, которому было обещано, что его отпустят, как только Дорт выйдет из испанских вод. Также на Дорте, по собственной просьбе, остался чернокожий невольник, что чрезвычайно огорчило двух знатных пассажиров, которые вели переговоры. Они требовали его возвращения, как их частные собственности. «Вы сами подтверждаете мое право держать его у себя», — отвечал Филипп. «Был уговор, что за известный выкуп я отпущу всех пассажиров, но отнюдь не их собственность, поэтому ваш невольник останется здесь». Видя, что ничего добиться нельзя, испанцы надменно простились и уехали. Дорт простоял эту ночь на якоре, приводя в порядок свою оснастку. Утром, когда они стали сниматься, то увидели, что отпущенное ими за выкуп судна ушло, и след его простыл. Очевидно, оно ушло еще ночью, незаметно пройдя мимо них. Как только Дорт снялся с якоря и распустил свои паруса, Филипп спустился в свою каюту, чтобы посоветоваться с кранцем, куда им держать путь. За ними последовал невольник-негр. Закрыв за собой дверь и предварительно оглядевшись, он сказал, что имеет сообщить им нечто важное. Оказалось, что судно, отпущенное Филиппом за выкуп, было правительственным судном разведки, самым быстроходным из всех испанских судов. Те двое пассажиров, что вели переговоры, были переодетыми испанскими офицерами, а остальные пассажиры, кроме нескольких человек, экипаж судна. Оно было послано забрать золото в слитках и песке и доставить его в Лиму. В то же время ему было поручено выследить прибытие голландской флотилии, вести которой дошла сюда некоторое время назад с материка. Разведочному судну было предписано, как только появится голландская флотилия, спешить в Лиму с предупреждением, вслед за тем военные испанские силы будут высланы против голландской флотилии. Далее негр сообщил, что часть мнимых бочонков с мукой содержит две тысячи золотых дублонов каждый, в других хранится серебро в слитках.